Где-то в Казахстане или за его пределами надыбали поезд с овощами и вскрыли вагон со свеклой. Пекли свекл в печурках, поставленных среди телячьего вагона, грызли полусырую овощ. И без того смуглые, волосом темные казахские жалдасы сделались черны, как головешки. Глаза слезятся, от кашля, стоны и хрипа содрогались вагоны.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 «Бул жердебы, с биржалакур и «Мы тут совсем пропадем!» «Апа! Эке! Кайдас и нердас!» «Мама, папа, где вы?» «О, Алла! Молчать! Надо терпеть! Привыкать! он солдат, такие же, как вы, да терпят!» На станцию Бердск был вызван полковник Азатьян. Увидев, в каком состоянии прибыло пополнение из Казахстана,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 ну и всякие другие воспитательно-трудовые организации, где менной одежды не существовало, как и разнообразие труда. В чем работали, жили, пребывали на гражданке, в том и в армию отправились. Вот эту разномастную одежонку прожарили от вшей и сохранили на складах. Ребят-казахи радовались как дети и этакой одежки. Да, они и были еще детьми.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 откуда на лошадях они увозились в военный городок. Выгрузкой из реки и погрузкой леса на сани Передки руководил Щусь, ему помогал Яшкин. В песчаном Яру под оголенно свисающими кореньями сосен построена землянка с окном и печью. Осенью здесь была пристань, на нее принимали грузы и новобранцев, прибывавших по реке в полк. Тогда в землянке дневалил военный наряд. Ныне на дощанных нарах по ту и другую сторону резво гудящей печки валялись взводные и помком взвода. Землянка не пустовала. Первым в ней оказался Лёха Булдаков. Он в резиновых броднях работал черпалом, так он себя именовал, цеплял бревно цепью и привязывал к цепи верёвку. Выполнив эту ответственную работу, Булдаков бложил на всю реку. «Взяли! Взяли! Взяли! Хоп! Симбербумбия!» Действие это скоро его утомило. Он нечаянно осенился в полынью, черпанул в бродне ледяной воды, сказал «Закуривай курачи, кто не курит, тот драчи. Пришлёпал в землянку, разулся, выбросил бродень на улицу. Их на лету подхватил Бабенко».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 Рассказ Булдакова, трепотня его, шли как бы поверху, слов своих он сам не слушал. Скорее не придавал им значения, поскольку мысль его работала в совсем другом направлении, где бы чего бы раздобыть, пожрать, может и выпить, тем более что печка полыхает, расходы в пустую полезную тепловую энергию. Придумал Булдаков собрать деньжонок у командиров и прыщей, да и податься на Бердский базар. «Откуда вскоре приволок в солдатском мешке картох? Но что такое помашь ведро картох на работящую армию?» — вопросил Леха Булдаков и почесал затылок с двумя макушками. «Что считается среди русских людей признаком башковитости?» «У барброды не бывает», — бомнил Булдаков в глубочайшем раздумье или изгальном розыгрыше. На первый случай предложил товарищам-командирам оставить его и Бабенко с Вифеловым на пристани дежурить, иначе штабеля леса да и землянку бердские граждане за ночь на дрова. Утром под топчанами в землянке обнаружилось два мешка картошек, мерзлый гусь, брус сала, сетка с луком, то и с солью. На печке в эмалированном ведре колокотала запашистая варево Добытчики же, братски обнявшись, чтобы не упасть топчина, спали на узеньких лежанках. Щусь почесал затылок, хмыкнул и замотал проволокой дверь. Навалил себе и помком взвода котелок тушеной картошки с луком и свининой. Ведро отослали трудящимся на берег. Вставши на колени вокруг ведра,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 Кто из жителей Прёбья радовался этому обстоятельству? Кто сожалел, что не порешили злоумышленника? Приток харчей на берег иссяк, зато симулянтов и сачков прибавлялось с каждым днём. Подвоз с леса в полк затормозился. Взявшись за верёвку, работяги во всю глотку орали. «Взяли! Взяли! Взяли! Ой, да поехали!» Но бревно не с места. Ешкин смотрел-смотрел на эту картину в окошко землянки, изругался, выскочил, схватился за веревку и попёр бревно так, что часть тружеников от быстрого темпа и неожиданности маневра попадала в песок, весь перепаханной обувью и бревнами. «В казарму захотели», — звенел Ешкин. «К старшине шпатору под крылышко, я вам покажу и крылышко, и перышко».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 Чай с малинником и мёрзлой брусникой, свесившийся из-под снега вдоль осыпанного яра. Конечно, из такого рая в расположение роты да настроевые занятия кому захочется. Работали, понукая друг дружку, где пинком подсобляли, потому как везде есть такой народ, у которого никакой сознательности нет и никакая ругань не действует. Развольничались молодцы, добра не понимали.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 Под вечер первая рота шлепала ордою, отдаленно напоминающей строй в расположении полка. Умотанной тяжелой работой едва волоклись красноармейцы вдоль крутого песчаного берега Великой Сибирской реки. Перед ними празднично сверкала искрами, солнечно переливаясь недавно вставшая белая, утомленно отдыхающая река. Пострежи обе громоздились, золотом вспыхивали под закатным солнцем глыбы торосов, меж которых беспокойно кружила темную воду. Дальний заречный лес, бархатистый каймою, тянулся по яром. Песчаные берега и косы разукрашенным оранжевым кушаком опоясывали заречный мыс, далеко-далеко впахавшийся в реку.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 Тело разлучився, и множество мя мрачное и бесцеловечное демонов срящет, и никто же в помощь, сопутствуя и избавляя. Жутко было слушать Колю Рындина даже и в полуха, но хотелось слушать, хотелось мучиться божьими муками. Да не казармой, казарма, она уж точно от дьявола, хотелось Бога почитать они не Яшкина бояться. «И да будь благодать твоя на мне, Господи, яко огонь попаляй нечистые во мне силы, и да будет благодать твоя на мне», — утешил себя и товарищев старообрядец. «Где ты так навострился-то?» спросили его тоже шепотом. «Навострисься, брат, когда усердие проявишь, бабушка секлетинья на колень попереди себя поставит». Чуть посеред молитвы отвлекёсь, по затылку вмажет. Кроме того, бабушка Секлетинья сказывала, что Бог для молитвы головы очищат, память укреплят. Оттого даже совсем неграмотные христиане завсегда молитвы помнят. «Молитвы составляли лучшие умы по этой земли», — втесался в разговор Восконян. «Поэтому они достигают сердца». «Скоро ведь, ребята...» «Рождество! от комиссар Мельников узнает про эти разговорчики!» «Да что Мельник? Что комиссар? Тоже человек!» Белая тишина, еще неопетая опетая ветрами, свистящим песком, гулом лесов, не стиснутая трескучими морозами, не скрюченная за речным волчьим воем, обещала долгий покой, сказку, праздники с сытой едой, гулянкой во всю ширь,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 Там, где быть генеральскому телу, в полному вельможного достоинства, вообще ничего не было, никакого тела. Скелет, обтянутый шинелью, двигался по столовой. Едаки замирали по мере того, как от стола к столу, качаясь, переплывал генерал. Он останавливался возле торца каждого стола, за которым питались два десятка бойцов.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 Так вот, словно бы, неся гроб на спине обитой серебристой серой материей, пронзил живую плоть столовый генерал и исчез в противоположных дверях. Такая уж впускательно-вышибательная архитектурная система о двух входах-выходах была у этого всегда полутёмного, всегда волглого подмодный барак стройного помещения».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 молодяжки восемнадцати годов от роду не выдерживали натиско тяжкого времени и требований армейской жизни испугавшись что ночмет военного округа пронзивший узким туловищем насквозь столовую и уплывший в морозную густую наволлоь наведается в казармы в помещениях подняли панику шла уборка и неуборка прямо сказать штурм казарменного черного быта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 то командир роты Пшённый вплотную приступил к исполнению своих обязанностей.